новая возможность держаться за жизнь, воплощение всей той красоты, которая от него ускользает. Чай остыл, сигара оставалась незакуренной, а он все шагал взад-вперед, разрываясь между жаждой жизни и гордостью. Невыносимо знать, что тебя медленно вытесняют из жизни без права высказать свое мнение, Продолжать жить, когда твоя воля в руках других, твердо решивших раздавить тебя с заботой и любовью, невыносимо. Он посмотрит, как на нее подействует правда, когда она узнает, что видеть ее ему важнее, чем просто тянуть подольше. Он сел к старому письменному столу и взял перо. Он не мог писать. Было что-то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 Чтобы забрались вечерней почтой, и, услышав, как оно упало на дно, подумал: Вот и кончено все, что у меня оставалось.